Глава 13. Лайза. Я стояла с мамой возле деревянных мусорных баков позади отеля, и тут появился олдсмобиль Тони. Из открытых окон доносился хит Нэнси Синатры "These Boots Are Made for Walkin". Припарковавшись, Тони выключил радио. "Привет, крошка Лайза", крикнул он мне и помахал. "Крошка Лайза". Раньше так меня называла только прабабушка. Нана Ньюквист, но она произносила это не так, с сильным шведским акцентом. Каждое воскресенье после церкви мы шли к ней домой, она встречала меня у задней двери, в чашке кофе медленно таял кубик сахара. Привет, крошка Лайза. Хочешь чашечку кофе с бабушкой? Мне было приятно услышать эти слова от Тони. Крошка Лайза. Я уже собиралась помахать в ответ, но мама возмутилась. Кто это чёрт побери? Рука моя прилипла к боку. Это Тони», — ответила я. Сын Сицилии. Я познакомилась с ним недавно. Мама посмотрела на меня, сомневаясь, что я говорю правду, но не успела ничего сказать. Тони подошёл и протянул ей руку. Привет. Я Тони Коста, сын Сицилии. Джон сказала, что сегодня в мотеле для меня есть работа. Я посмотрела на маму, словно говоря: "Вот видишь, я же тебе говорила". Но она не обратила на меня внимания. Мама пожала руку Тони, глаза её неожиданно смягчились, в уголках губ появилась улыбка. Привет, Тони. Как это вышло, что мы раньше не встречались? Я Бетти. Старшая горничная. Привет, Бетти. Рад познакомиться. Ваша мать отличная работница, сказала мама. Тони кивнул. Да уж хотел бы я, чтобы она убиралась в моем доме. Они рассмеялись. Тони повернулся ко мне. Привет, Лайза. Приятно увидеть тебя снова. Я почувствовала, как краснею под загаром. Чем Джоан загрузила вас сегодня? спросила мама. Похоже, ей нужно вывезти мусор на свалку. Тони посмотрел на меня. Хотите, я возьму с собой Лайзу покататься? Тони смотрел на меня и улыбался. Каждый мужчина, который был добр ко мне, напоминал деда Джорджи и отца: высокий, вежливый, загорелый, и еще он почему-то был готов покатать меня, хотя никто этого не хотел. Отлично. Захватите еще и ее сестру, хорошо? Они целый день крутятся под ногами. Мне нужно передохнуть, сказала мама и вернулась в офис. Похоже, больше ей нечего было сказать. Я мечтала, чтобы мои пальчики снова исчезли в его большой теплой руке, но попросить не осмеливалась. Конечно, он бы не отшвырнул мою руку, я точно это знала. Так могла сделать только мама. я побежала за Луизой, и вскоре мы уже сидели в кабинке пикапа королевского кучера, а Тони уселся на водительское место. Он загрузил в машину мусор, и мы покатили на свалку. Повернувшись, я увидела, что мама стоит в дверях офиса и смотрит нам след. Я подняла руку, чтобы помахать, но не успела. Мама уже скрылась в мотеле. уголком глаза я посматривала на Тони. Лицо у него было угловатым, костистым, подбородок с ямочкой, смуглая гладкая кожа, почти оливкового цвета, белые ровные зубы, густые черные волосы. Волосы он расчесывал на пробор, и они почти закрывали один глаз. Круглые очки в золотой оправе придавали ему ученый вид, хотя постоянно спал с носа, и ему приходилось постоянно их поправлять большим и указательным пальцами. То он нечасто шмыгал носом, словно у него была аллергия или насморк. Нос у него был слишком крупный для его лица. Мне то не казался очень красивым. Я сидела и улыбалась. Сидя рядом с ним на переднем сиденье, я чувствовала себя очень взрослой. Наши ноги почти соприкасались. Мы проехали через весь город по трассе 6А, потом выехали на брэдфорд стрит В западной части города Тони спросил: "Девочки, а вы любите мороженое?" Мы с Луизы хором завопили: "Да!" и сразу же добавили: "Больше всего шоколадное". Тони рассмеялся, подмигнул и свернул к кафе. Ждите меня здесь, а я вернусь через секунду. Мы с Луизой смотрели, как он подходит к окошку и наклоняется, чтобы сделать заказ. Может быть, он принесет нам двойную порцию, -мечтательно произнесла Луиза. Я ущипнула ее, и она съежилась у дверца машины. "Заткнись и не будь жадный», — сказала я. "Будешь жадный, он больше никогда не возьмет нас с собой". Луиза захныкала, но ничего не сказала. Она знала, что со мной лучше не спорить. Я многое унаследовала от мамы и порой обрушивалась на Луизу так же, как мама на меня. Я страдала от болезненной, гадкой экземы, у Луизы же была безупречная оливковая кожа, которая, как перчатка, обтягивала все ее тело. У меня были такие курчавые волосы, что я с трудом их расчесывала. У Луизы Были густые, волнистые волосы, роскошные и мягкие, идеально обрамлявшие ее лицо и гармонировавшие с карими глазами. У меня не было домашнего имени, мама лишь сравнивала меня с Дамбо и Бэмби, причем самым нелестным образом. Луизу она звала медвежонком и всегда восхищалась ее красотой. И поэтому я постоянно изводила сестру. Тони вернулся через пару минут и протянул нам рожки с мороженым. Он забрался на водительское сиденье, и мы покатели по трассе 6, городской свалки. Когда мы ехали через город, то он не включил радио, пощёлкал каналами и нашел любимую песню You My Soul and Inspiration. "Ада", воскликнул он, прибавил громкости и стал подпевать. "Что мне делать без тебя, крошка?" Я знала слова этой песни, но подпевать не осмелилась. Мама вечно ругалась, что я порчу любую песню своим завыванием. Мы проехали через город. Тёплый ветерок развивал наши волосы. Мы изо всех сил старались доесть мороженое, прежде чем оно растает. Я была счастлива как никогда прежде. Нет, один раз со мной такое было, когда я узнала, что в отеле есть большой бассейн. Вскоре Тони примелькался в отеле. Он вывозил мусор, чинил сантехнику, помогал передвигать тяжёлую мебель. Он был большим и сильным и выполнял ту работу, с которой не справился бы никто другой. Я слышала, как один парень говорил: "Если захочет, Тони может поднять тебя и вышвырнуть в окно". Я не понимала, почему Тони может захотеть такого, но спрашивать побоялась. Мы с Луизой с нетерпением ждали его появления, чтобы снова кататься вместе с ним. Чаще всего он нас не разочаровывал. Тетя кричала нам: "Тони едет", и мы бежали встречать его к входу. А он подъезжал на своем велосипеде. Мы постоянно ездили с ним на городские свалки Провинстауна и Трура. Мусора в мотеле скапливалось немало. Стоило нам отъехать на несколько кварталов, как на мусор в кузове начинали кидаться чайки. За нами на дороге оставался мусорный след. Если дождя не было, мы ехали с открытыми окнами. Ветер развивал наши волосы, и те прилипали к щекам, измазанным мороженым. На радио гремело на полную громкость. Тони говорил, что ему нравятся песни из горячей десятки. Музыка лета 1966 года не разочаровала. The Beatles, The Beach Boys, The Rolling Stones, The Supremes, The Lovin' Spoonful, The Otis Brazas, The Mamas and The Papas. Хотя как только начинала звучать песня Monday Monday, Тони тут же переключал радиостанцию. Джонни Риверс часто пел мою любимую песню "Poa Side of Town". Мне страшно нравилось кататься с Тони по городу с опущенными окнами и громкой музыкой. Мне казалось, весь город смотрит на нас. Чем бы мы ни занимались, стоило Тони позвенеть ключами, как мы с Луизой неслись к грузовику, словно щенята. Мы безумно любили ездить вместе с ним. Когда у него было время, он катал нас на качелях рядом с кафе мороженым. Мне нравилось, что он никуда не торопился и не спешил избавиться от нас. В отличие от всех других взрослых, он, казалось, любил проводить с нами время. Он много рассказывал о своем отце, герое войны. Отец его погиб, спасая жизнь боевого товарища где-то на Новой Глине. Тони говорил, что его настоящий отец был гораздо умнее дурацкого отчима, как ему хотелось бы, чтобы мать никогда не выходила замуж за этого козла. И сводный брат Тони тоже такой же тупица. Я тихо радовалась, что братьев у меня нет. Когда же Тони спросил про нашего отца, я ответила, что отца у нас нет. Это было проще, чем пускаться в объяснение. Несмотря на периодические визиты, отец оставался мне чужим. Когда мама захлопнула за ним дверь и вычеркнула его из своей жизни, она избавила от него и нас тоже. Я говорила, что у меня нет отца. Это было проще, чем объяснять то, чего я не понимала. Никто из ирландского католического квартала не разводился. Никто. Тони кивнул, протянул руку, дружески сжал моё колено и похлопал по нему. Я смотрела на его пальцы на своей ноге и пыталась вспомнить, было ли в моей жизни нечто подобное. Тони всегда был другим. В отличие от мамы, деда Джорджи и даже Сесилии, от него не пахло спиртным. Он не матерился, никогда не кричал и не злился. За рулём дед Джорджи вечно орал на других водителей. Что за задница? Или зелёный свет, кретин. Тони никогда не ругался в машине и не колотил кулаком по рулю. Он рассказывал занятные истории, расспрашивал нас про школу, мотель и наш дом в Вестбриджоттере. И ещё он подпевал радио. После нескольких поездок я наконец-то осмелилась спросить: "Можно ли мне тоже подпевать?" Он рассмеялся и сказал: "Конечно". И он действительно так думал. Он был очень внимательным, и если на улице шёл дождь, а ему хотелось покурить, он всегда приоткрывал окошко, чтобы сигаретный дым не заполнял кабину. У него отлично получались кольца из дыма. Я любила совать в эти кольца палец, прежде чем они исчезали. Однажды я попросила его научить меня, но он лишь рассмеялся. Нельзя, малышка. Ты слишком маленькая, чтобы курить. Может быть, через несколько лет, если тебе захочется. Конечно, захочется, заверила его я, чувствуя себя счастливой и взрослой. Куда бы мы ни ехали, Тони всегда покупал нам с Луизой мороженое или печенье. Он страшно любил печенье и еще фруктовое мороженое, хотя оно быстро таяло, и мы вечно были грязными. Когда капли уже готовы были стечь на сиденье, он наклонялся и вытирал наши ноги, прежде чем мы успевали прилипнуть. Потом он отрывал бумажное полотенце и помогал нам вытирать руки. Тони был смешной. Он не терпел грязи и вечно вытирал все начисто, даже если грязи и не было. Он протирал рукоятки инструмента, дно кузова и руль. Казалось ему, все кажется недостаточно чистым. Иногда Тони увозил нас из города к кладбищу Пайнгроув на границе леса Трура. Ему нравилось в этом месте. Там было тихо и спокойно. А мужчине, у которого дома двое маленьких детей, нужно хоть где-то побыть в тишине и покое. Даже звон мелочи в карманах сводил его с ума. Конечно, он любил сыновей, но твердил, что ему хочется иметь дочку или двоих, чтобы они были сёстрами, как мы с Луизой. Мы гуляли между рядами старых надгробий. Многие были такими старыми, что невозможно было разобрать имён. Если шёл дождь, мы просто сидели в пикапе. Тони курил и смотрел, как ястребы и вороны летают над дубами и соснами. Тишину нарушали только их пронзительные крики. Иногда Тони забывал о времени, и мы засиживались до темноты. Нам с Луизой уже страшно хотелось в туалет. Я хотела спросить, не скучают ли по нему жена и дети, но я не осмеливалась. Я пару раз видела Авис, и она казалась мне очень милой, хотя и она сама, и дети всегда были какими-то печальными и немытыми. В самых особых случаях Тони возил нас с слюизы на пляж Reis Point, где было прохладнее. Людей там было мало, парковка почти пустая. В Дюнах уже совсем никого не оставалось. Казалось, это наш личный пляж, куда другим нет ходу. Иногда мы останавливались на свалке металлолома, даже если она была закрыта. Тони всегда знал, как туда добраться. Иногда мы катались целый день и возвращались уже после заката, голодные, усталые и сонные. Мама не возражала. Похоже, она вообще не замечала, что нас нет.